Спустя несколько минут я сидел на улице, глубоко растворившись в мире, и ждал. Рябь пространства я ощутил секунд за семь до того, как будто бы из ниоткуда возник отряд огнежоров. «Что ж, пора». Я повел правой рукой, и позади огнежоров появились мои бойцы. Я телепортировал Яру, Лизу, Эммануэля и его элитных воинов прямиком из королевского особняка. Сейчас мне не обязательно подводить людей вплотную к оттиску, достаточно, чтобы оттиск был поблизости. Ну а к себе я могу переносить людей, даже если рядом со мной оттиска нет. А еще после того, как Юра отдал мне свою магию пространства и времени, Наши магии объединились и улучшились. Теперь мне не нужна шкура андарского брахиозавра, чтобы делать оттиски. Я могу и без нее. Правда, появилось другое ограничение. Нужен месяц, чтобы в моем сосредоточении сформировался портальный оттиск, который я смогу наклеить на конкретную точку пространства. А мы столько шкур закупили. И ведь на них еще и цены на рынке сейчас взлетели до небес. Все бросились скупать дефицитный товар. Ха, Кристина будет в восторге, когда мы сами и начнем продавать эти шкуры за бешеные деньги. Для нас-то теперь шкуры бесполезны. Ну да ладно, деньги зарабатывать будем потом. А сейчас... Я щелкнул пальцами другой руки, выпуская заранее сконцентрированную и преобразованную магию пространства и времени. Над полем боя появился огромный невидимый купол, полностью блокирующий внутри себя любые попытки воздействия на пространство и время. Ну, почти любые. Суть в том, что когда через меня раз за разом проходили посмертные страдания Яры и Лизы, Я понял, что моя команда смогла бы без потерь одолеть босса-огнежоров Михаила, если бы этот гад не откатывал время. Теперь влиять на время он не сможет. Я перенесся за спину трем рядовым огнижером. Сам я спокойно могу использовать магию пространства и времени внутри своего же купола. Я вытянул руку вперед и поглотил пламя огнежоров. Три человеческих тела, лишившись своего огня, рухнули замертво. Теперь моим ребятам будет еще проще. Скачок. Я оказался позади Михаила. Он резко развернулся и атаковал меня мощным потоком пламени. «Замри!» — заорала на него Яра. Я подчинил себе пламя Михаила, добавил в него своего огненного паразита и вернул обратно. Нет, так легко и быстро я Михаила не победил, но поломал ему концентрацию. Своим новым огненным паразитом я достучался до того исконного паразита, которым я наделил Михаила еще во время битвы в Кремле. Теперь мой паразит вновь работает в полную силу на меня, к тому же вместе с напарником». Бедняге Михаилу придется сражаться с Ярой компанией в то же время, когда его самого будет изнутри раздирать пламя разных носителей. «Увидимся, девочки!» — махнул я рукой. «Да!» — не оборачиваясь, крикнула Лиза, и из двух ладоней выпустила в босса огнежоров огромного ветрового дракона. Яр же умудрилась во время боя послать мне воздушный поцелуй. «Ну, что за милашка!» Я выпустил через все поры своего тела энергию пространства и времени и перенесся в свое имение. Мой принц, вы стали еще могущественнее. Преклонив колено, передо мной появился граф воронцов, а затем как-то странно на меня посмотрел. Тяжело быть призраком, произнес я. Я рад, что служу вам. Прошу вас, не лишайте меня такой возможности. Серьезным тоном ответил он. Как скажешь, прекрасно понимаю твое желание не спешить на чистку души или перерождение. Ладно, готовьтесь к сражению. Враг уже близко. Я остался один недалеко от портальной площадки. Правда, уже через секунду у меня в голове возник голос. Мой дорогой Оппа! «Ты изменился? Стал еще более впечатляющим?» «Спасибо, Оля», — ответил я, посылая энергию в свою родовую способность. «Но я не чувствую присутствия старухи», — напряженно проговорила она. «И лысого жучары. Что с ними, Максим?» — выпалил басом дворин. «Мы вернем обоих», — твердо произнес я. «А теперь не отвлекайтесь и сосредоточьтесь. Враг уже близко. Константина я беру на себя, но и вам тоже будет с кем поиграться». «Понятно», — протянул бывший патриарх. Да «Допрыгалась белка-летяга». «Папочка, ну что ты?» — заверещал Лютик. «Опа же сказал, что вернет ее, так что не плачь. А теперь давайте уже крыльями махать». «Драться пора!» «Ишь, раскомандовался молец!» Возмутился Дворин. Я заглушил драконов и представил образ своей первой жены. «Кристина, я люблю тебя», — сказал я ей. Я почувствовал, что она аж подпрыгнула там у себя в комнате. Мне стало чуточку стыдно и боязно. «Нельзя так с беременными!» Поэтому я сразу влил в нее немного семейного дара, эдакое превентивное лечение. «Так неожиданно, когда ты говоришь мне такие приятные вещи!» — взбудораженно ответила Кристи. «Особенно, когда говоришь прямо в голову. Что с тобой, дорогой?» Я ощутил легкое волнение своей жены. «Теперь уже все хорошо. Я обрел свою силу и закончил начатое». «А тебе, моя дорогая, я хотел сказать лишь то, что волноваться не о чем. Когда начнется бой, успокой слуг и можешь принять ванну». «Серьезно? Вот прям настолько не о чем волноваться, что я могу в ванне поваляться?» «Да. Ну все, я пошел». «Ага, Максим, я тоже тебя очень-очень-очень сильно люблю». Не переставая улыбаться, как последний идиот, я активировал ту часть своей родовой способности, которая ранее мне была недоступна в этом мире. Раскачанная на максимум способность «Мой дом, моя крепость» позволяет очень многое, например, наполнять оружейную. Да, я создал себе комплект брони и оружия взамен тому, что потерял. Я решил не отходить от образа, все тот же «Драконий доспех», Но теперь он гораздо мощнее. Поведя рукой, я растопил снег под ногами и согрел землю. Взял горсть земли, честь моего дома, натер ее оружие и броню. Теперь мой боевой комплект не исчезнет, когда я выйду за территорию крепости. Приложив палец к виску, я представил образ своего брата. «Влад, хочешь сразиться с Романом? Один на один ты его победишь». В отличие от моих женщин, брат довольно спокойно отреагировал на сеанс внезапной мысли речи. «С радостью, Макс! Куда подходить?» Я скоординировал его с графом Домовым и медленно выдохнул. Спустя минуту я ощутил колебание пространства недалеко от границы Мени и в следующий миг перенесся туда. «Я сразу заметил Константина!» Он был облачен в огненную мантию и стоял с важным видом, как павлин, распушивший хвост. Первый царевич улыбался во весь рот и концентрировал энергию. Мне хотелось сразу накинуться на него и разодрать, но я стерпел. Не один я жажду сразиться с врагом сегодня. Веселье на всех хватит. Константин и его команда резко сорвались с места и рванули в сторону имения. Разумеется, я не отступал от них ни на шаг. «Расходимся!» — приказал он, когда группа была возле границы. Сам же он в одиночестве продолжил нестись прямо. Я чувствовал, что он вновь концентрирует силы. На сей раз не просто для забега, а чтобы начать сжигать все вокруг. «Не стоит!» произнес я, появившись прямо перед ним. От неожиданности Константин вылупил глаза, но тут же злобно ухмыльнулся и рванул в сторону. Вскинув руки, он выпустил в меня мощнейший поток пламени. Всю энергию, что он концентрировал, чтобы начать уничтожать мой дом, враг направил на одного меня. Я тоже выпустил энергию, что успел сконцентрировать. Мы с Константином оказались посреди бескрайних льдов. Толстая ледяная глыба появилась перед его пламенем и приняла на себя удар. Она разрушилась, но я за это время успел без труда переместиться Константину за спину. Я чувствовал его изумление. «Это ведь не иллюзия!» — ошарашенно выпалило, наглядываясь. «Все правду, Насколько это возможно в искусственно созданном пространстве?» «Что-то типа того», — улыбнулся я хотя знаешь для простоты созидания материальную иллюзию я добавил этого не может быть выпалил он мы сражались недавно я был в другом теле но я ведь понял на что ты способен это за гранью да костя тяжело вздохнул я благодаря тебе мне пришлось побывать за гранью а не понял он забей махнул я рукой «На самом деле я использовал эту технику, подсмотренную моего друга Эммануэля, прежде всего, чтобы обезопасить от тебя свой дом. Я, конечно, могу использовать воду или лед, но в памяти своей лучшей подруги я буду использовать в бою с тобой в основном огонь. Ну и пространство и время в памяти другом, своем лысом дружке». «Что за херню ты несяшь? вспылил Константин. А затем расплылся в улыбке и засмеялся. «Ну, если хочешь устроить огненную дуэль, пожалуйста. Это глупейшее, что ты мог придумать». «Посмотрим», — усмехнулся я. «Ну, начали». Я знал, что Константин не просто так со мной леса точит, а концентрирует силы. Поэтому его мощная внезапная атака совсем не застала меня врасплох. Константин залил все вокруг пламенем. Излюбленная техника его и его огнежоров создал вокруг меня огненный купол, в котором начали нарождаться огненные монстры. Первая партия монстров ринулась на меня. Я выпустил свое пламя в них. Монстры развернулись и понеслись обратно. Казалось, они сейчас сойдутся в бою со своими сородичами, но нет. Подбегая к другим огненным монстрам, мои подчиняли их. Я же сам медленно направился вперед. Пламя того, кто по праву считал себя сильнейшим огненным магом этого мира, подчинялось мне. «Этого не может быть! Не может быть! Не может быть!» Вопил Константин, пытаясь вернуть контроль над своим пламенем. «Может», — произнес я спокойно и атаковал его всем огнем, что успел подчинить. Мое пламя полностью подчинило его и начало давить Константина со всех сторон. «Как? Нечестно! Это не просто огонь!» — верещал он, отбиваясь. «Я же сказал, буду немного использовать пространство и время», — ровным тоном ответил я, поддавая жару. «На самом деле не факт, что даже сейчас я смог бы лоб в лоб подчинить его пламя. Уж слишком высокий у него уровень владения огнем. Но если в свой огонь добавить магию пространства и времени, то при столкновении с огнем Константина произойдет что?» «Правильно, откат во времени». Еще до своей второй смерти я создал технику, позволяющую откатывать во времени сам эффект умения противника. А теперь эта моя техника стала заметно мощнее. Огонь нынешнего Константина сталкивался с моим пространством и временем, становился слабее, будто бы он принадлежит Константину из прошлого, когда Константин еще не развил это умение до сегодняшнего уровня». Фая, скорее всего, привела бы пример из компьютерных игр. Типа враг атакует тебе заклинанием, раскачанным на максимальный десятый уровень, но до тебя самого доходит заклинание силой в седьмой, а то и вовсе в пятый уровень. «Дебаф», — сказала бы Фая. Я улыбнулся, вспомнив свою дракониху. «Ты впечатлил меня! Впечатлил Максим!» — закричал Константин. «Но я ведь не одним огнем силен!» Он рванул вперед сквозь мое пламя, наплевав на возможные повреждения. Раздался звон металла, мы с Константином скрестили мечи. Он яростно скалился и принялся наносить удар за ударом. Обманный маневр, пируэт, и его клинок стремится к моей шее, а внутри Константина вспыхивает торжествующее чувство победы. Мгновенье спустя я оказался за его спиной и рубанул врага между лопаток. Мой удар пробил его огненный доспех, артефактную броню и покров. Но разрубить Константина пополам я не успел. Он падал вперед, разрывая дистанцию. Однако же я ставил ему глубокий порез во всю спину. Честно говоря, мне не хотелось убивать его так. Константин покатился по льду, вскочил на ноги и злобно уставился на меня в полоборота. — Твое фехтование впечатляет, — серьезным тоном произнес я. Чувствуется опыт. Чувствуется, как долго и упорно ты оттачивал свое мастерство. — Тогда почему? — процедил он. — Почему ты смог увернуться? — Потому что у меня опыта гораздо больше. И теперь у меня есть силы использовать весь свой опыт в полной мере. «М -м -м -м Оскалился Константин. Проклятые двухголовые. Не оборачиваясь полностью, он атаковал меня концентрированным лучом пламени. Огонь был настолько ярким, что мне пришлось зажмурить глаза. Хороший ход, простой и эффективный. Я резко развернулся и отбил удар Константина. Слепив меня, он на огромнейшей скорости обижал меня по дуге и ударил сзади. «М -м -м, почему? Это нечестно! Он, что было сил, надавил на меч. Глупо говорить о том, что честно, что нет во время боя, ровным тоном ответил я, сражаясь против него с закрытыми глазами. Ты родился гением, самым гениальным во владении энергией из всех детей Константина. «Думаешь, в глазах других наших братьев это честно? Это справедливо?» Я почувствовал, что пламя вокруг уже не такое яркое, и, подняв веки, хмуро уставился на своего старшего брата. «Почему кто-то рождается с таким огромным потенциалом, а другой, тратя всю жизнь в тренировках, дорастает всего лишь до пятого ранга?» «А? Ты ведь понимаешь, о чем я говорю?» «Даже с убийством одинаковых монстров у разных людей кольца-метки растут с разной скоростью. Твои росли быстро, более того, ты поглощал и чужие кольца. Это, по-твоему, честно?» «Замолчи!» — взревел он, вспыхнув пламенем. «Что ты вообще обо мне знаешь?» Он крутанулся вокруг своей оси, полупируэтом заходя мне за спину. Я не стал телепортироваться и просто заблокировал его удар, не оборачиваясь и стоя к противнику спиной. Я прекрасно ощущал его в пространстве и знал все его шаги наперед. Резко развернувшись, я мощно ударил мечом плашмя, точно лопатой. Константина отбросило в сторону. Ему пришлось вонзить свой меч в лед, чтобы затормозить. «Почему?» — выпалил он. «Почему? Почему? Почему?» «Почему ты все испортил? Как ты смог обойти меня, Как такое возможно? Откуда твоя сила?» Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Если тебе будет от этого легче, знай, ты уже однажды убил меня. Меня и всех, кто мне дорог». «Что?» — опешил Константин. «Я уже убил тебя?» «Так ты переродился из нашего мира, что ли?» «Хм, да нет, твои способности слишком экстраординарные, и...» «Я не об этом», — прервал я его словесный поток, медленно приближаясь к брату. «Ты уже убил меня однажды в этот день, но, дорогие товарищи, помогли мне выжить и изменить все». Константин зумленно округлил глаза и забыл, как дышать, когда я остановился в метре от него. «Хочешь сказать, ты вернулся в прошлое и изменил реальность?» — выпалил он. «Это... это уж слишком!» «Ну нахер, Максим! Я на такое не подписывался! Отложим эту битву!» Он вспыхнул пламенем, а когда огонь исчез, Константина уже в моем маленьком мирочке не было. Мой брат носил с собой очень мощный артефактный телепорт, который на голову превосходил он и у матушек императриц. Хорошая штуковина, раз даже из закрытого мира его вытащила. Жаль, что в бою против меня она совершенно бесполезна. Царевич, а для половины мира и вовсе император, оказался в ритуальном зале в подвалах Кремля. Здесь у него был припрятан один из телефонов для экстренных вызовов. Схватив его дрожащими руками, Константин набрал номер своего верного соратника. Едва трубку взяли, Константин прокричал. «Вильгельм, тащи моих жом в зал и сам сюда беги! Мне нужна сила!» «При всем уважении, Ваше Величество, ваши жены...» «Плевать, они с радостью умрут за меня». «Да, понял. Сейчас все сделаю и...» Константин резко обернулся и увидел, как из ниоткуда возник мужчина в огненных доспехах. «Поздно», — пробормотал Константин в трубку. «Спасайся и им скажи спасаться». Он сжал в кулаке телефон, и тот разлетелся в щепки. Откинув обломки в сторону, Константин двумя руками взялся за меч. «Бежать было бесполезно, верно?» — пробормотал он. «Верно», — кивнул его младший брат Максим. «На тебе мой оттиск. Я найду тебя где бы ты ни был». «Ты мог убить меня там, да?» напряженно проговорил Константин. «Довольно слов, брат», — спокойно произнес Максим, и меч в его руке исчез. «Что? Ты не будешь драться?» — опешил старший из братьев. «Мне не нужен клинок, чтобы тебя уничтожить. Атакуем одновременно. Когда шметок твоей трубки коснется пола». Отброшенный в сторону кусок телефона внезапно оказался на ладони Максима. Но Константин уже ничему не удивлялся. Он привык быть первым, привык побеждать. Гордость не позволяла ему сдаться. Она же говорила «бейся до конца, шанс еще есть». «Идет», — сдержанно кивнул Константин. Максим повел кистью и разжал пальцы. Послышался гулкий стук титанового корпуса смартфона каменный пол. Мужчины сорвались со своих мест. «Удар!» <ква> Захрипел Константин, когда ладонь Максима пробила ему сердце и сосредоточение. Константин разжал пальцы, его меч с грохотом упал на пол. Ты знал, прохрипел Константин. Я освобожу вас всех, хмыкнул Максим. Не благодари. Спасибо. М -м -м -м. Своевольный. Константин начал падать вперед и оказался в объятиях брата. Жизнь его закончилась. Я убил Константина, но мне не хотелось его сразу отпускать. Когда я был в хаосе, я увидел не только то, что произошло в тот день, когда Константин уничтожил меня, неделимый показал мне и то, что было раньше. И вот я решил побеседовать со своим старшим братом напоследок. Он появился прямо передо мной и ошарашенно огляделся по сторонам. Внутренний дворик Кремля. от выглядит именно так. Это нет. Хмыкнул я, стоя рядом с ним под крышей белоснежной беседки и любой с цветущим садом. Это твой последний миг на земле. Что-то он слишком долго длится для Мига. Хотя о чем это я, когда рядом повелитель пространства и времени. Он повернул голову и расслабленно уставился на меня, опираясь спиной на перила беседки. «Тебе стало легче после смерти?» — спросил я. «Да», — беззаботно ответил он. «А мне нет, поэтому я и вернулся к жизни». Ха, у тебя просто в голове не звучали голоса других людей. Тебе меня не понять. Я скептически хмыкнул. Константин удивленно захлопал глазами и осторожно спросил. Реально звучали? Как минимум голос матриарха пушистых драконов, которая жила в моем сосредоточении. Еще там жил один нас с корабей, но он так и не освоил полноценную речь. «Жесть!» — покачал головой Константин. Он замолчал и тяжело вздохнул. «Ты ведь знаешь...» — внезапно спросил он. «В моем сосредоточении жили трое. Сперва двое, но потом...» «Ах, к черту!» — он раздраженно махнул рукой. «Я хочу слышать от тебя ответ лишь на один вопрос». Спокойно проговорил я и тут же задал его. «Зачем?» «Метка», — хмуро ответил он. «Ты ведь знаешь, что прокачанная метка порой меняет людей. Речь не о том, что они вспоминают прошлую жизнь, а о влиянии метки на сознание». «Знаю», — спокойно ответил я. «Но метка лишь воплощение наших желаний и стремлений. У нее нет своей воли. Она лишь воплощение воли носителя» хм вот как. Ну, можешь тогда просто считать меня эгоистичной тварью, которая не захотела больше подчиняться отцу. Хотя мне все же приятнее верить в то, что это не я, а именно метка повелитель пламени, не хотела, чтобы ее владельцем кто-то повелевал. У меня в один момент открылась дополнительная способность — управлять огнем внутри людей». Иными словами, брать под контроль тех, у кого метка огненного типа. Тогда я решил сам подчинить себе отца. Но я понимал, что не смогу удерживать его долго, а, вернувшись на свободу, он захочет отомстить. Вот я и решил сперва подчинить его, а пока он не сможет противостоять мне, поглотить. Константин тяжело вздохнул и уставился в небо. Отец загонял меня. Он сам не смог создать счастливую семью и удержать порядок в доме. Вот и надеялся, что я стану сильнее его, и уже при мне бардака не будет. Константин усмехнулся и весело посмотрел на меня. Не на того отец поставил, о, и не на того. Стало быть, ты подчинил и поглотил отца, но сперва нашу мать. «Почему ее?» Константин посмурнел и произнес в сторону. «Потому что прежде чем идти на отца, мне нужно было еще немного прокачаться. Мне нужно было поглотить кольца меток других людей. Но знаешь, если я поглощу не только метки, но и самих людей полностью, я получу гораздо больше энергии». Метка подсказывала мне это и говорила, что плоть того, кто близок по крови, даст еще больше энергии. «Много энергии, Максим, понимаешь?» «Из-за этого ты поглотил нашу мать?» «Нет», — вздохнул он, — «я любил ее больше, чем кого-либо. Но она выследила меня в тот момент, когда я хотел поглотить Михаила. Представляешь?» Я подготовился, договорился с матушкой Ариной, чтобы она отвлекала собой нашего отца, ибо опасался, что этот медведь прискачет в самый неподходящий момент. Но в итоге я пропустил кровную мать. Она поймала меня буквально у дверей Михаила. В обмен на то, что я не трону никого из братьев и сестер, она добровольно отдала мне свою жизнь и плоть. Этого хватило, чтобы справиться с отцом». Его я поглощал частями, держа при этом под контролем. В тот момент я понял, что для того, чтобы раскрыть всю мощь своей метки, благодаря поглощению умений матушки отца, мне потребуется около десяти лет. «Нужно было время на переваривание», — усмехнулся Константин, «чтобы затем раскрыть всю свою истинную мощь». Вот я и заставил отца разыграть этот спектакль про десять лет и поиск достойного. А затем я поглотил его остатки. Вот и сказочке конец. Он отвернулся от меня. «Ты не сдержал слова, данной матери, пожертвовавшей собой», — хмуро произнес я. «Я никого не убил собственноручно», — парировал он. То, что произошло с Глебом, в самом деле несчастный случай. Я не смог его усилить, а вместо этого сжег. Правда, в последний момент я попытался поглотить его... душу. Ведь мать и отец жили в моем сосредоточении. Порой я слышал их голоса. Мне было не жалко пустить к ним их младшего сыночка. Если бы я думал, что эти метки заставляют людей творить зло, я бы тебя пожалел, спокойно произнес я. Но я уверен, что метка лишь инструмент. Пистолет сам не убивает, сам по себе он бесполезен. А ты сам по себе тот еще мудак, который не справился с давлением отца. Ну и отец, на что же тот еще мудак? Жестко, хмыкнул Константин, обернувшись через плечо. Взгляд его стал серьезным. Говори, спокойно произнес я. Я не отрицаю, что сделал много зла, сказал он сдержанно. Но, я прошу тебя, не карай сильно тех, кто шел за мной. Это я сделал из Романа главу ордена разочарования. Я поддерживал следование Шраеров. Никто не заставлял этих людей быть террористами. Холодно произнес я. К тому же Влад прикончил Романа и сейчас плачет над его трупом. А что до Шраеров? Поверь мне, я не собираюсь впустую тратить такие мозги. Они нужны империи, но свободные они никогда не будут я невольно вспомнил мощное заклинание, уничтожившее Землю. Да, это случилось в далеком альтернативном будущем, и потому что Земля истлела. Но что, если обладатели этого заклинания решат наш мир захватить? Мы должны быть готовы. Хорошо, что у нас есть время и пространство для исследований, и шарайры на цепи мне в этом помогут». Ясно, тяжело вздохнул Константин. Но мои жены, они никого лично не убили. Да, помогали мне с транспортировкой войск и с другими мелочами, но... Пожалуйста, Максим, я умоляю тебя, не казни их. Он медленно опустился на колени и склонил голову. И этот человек буквально только что хотел использовать джон для ритуала, рискуя их жизнями. Да уж, у него в самом деле не все дома. Тех из них, кто готов присягнуть мне и империи, я оставлю в живых, произнес я спокойно. Но будь уверен, до конца жизни они будут под надзором». Константин сжал зубы и кивнул. — Приемлемо, — процедил он. — Возможно, те же условия для моих вассалов. — Возможно, — так же ровно ответил я. Константин улыбнулся и поднялся на ноги. — В моем кабинете за твоим портретом лежит завещание, — огорошил меня он. «Серьезно — Серьезно, — удивился я. — И там то, что я думаю? — Да, брат. Я ведь не мог идти на рисковое дело, не оставив распоряжения, кому доверить трон. А ты у меня как-никак последний наследник предыдущего императора. И первый наследник императора нынешнего меня. Хотя теперь уже ты сам император. Прощай, брат. Я рад, что меня остановил именно ты. Прощай. Голоса зовут меня. Он помахал рукой и направился прочь из беседки. Он шел по цветущему саду, с каждым шагом меняясь внешне. Вот вместо сильного мужчины идет, срываясь на бег, щуплый юноша. А вот со всех ног вперед бежит и вовсе подросток. Он бежал к трем фигурам, что стояли в закатном солнце. Женщина, мужчина и маленький мальчик махали ему, ждали его, ждали, чтобы вместе уйти.